Глава третья. 864 год. 3 июня. Окрестности Новой Трои. Техническая невозможность произвести успешное нападение на Новый Рим для окрестных племен не стала большой печалью, ведь Ярослав стремился выплеснуть свою власть за пределы этого поселения и пытался организовывать маленькие укрепления в ключевых для него местах. Маленькие и еще пока слишком слабые. Вот они-то и стали целью для налета голеди, что жила восточнее. А точнее, трое или новое трое, что стояло на слиянии Каспли и Западной Двины. Людям понравилась идея называть свои поселения в честь легендарных поселений, и они нечаянно забывали приставку «новый» или новое, получая удовольствие от того, что и Рим у них правильный, и трое. Нападение должно было быть внезапным. Но рыбаки, что курсировали по западной Двине, так же, как и по Днепру, выполняли не только функции ловли рыбы, но и наблюдения за округой. Поэтому, заметив крупную группу людей, что пробиралась вдоль берега, резко дали ходу и сообщили об этом инциденте Виктору, Эрлу Трое и по совместительству верховному военному вождю восточных Кривичей. Собирать ополчение он уже не мог. Не успевал. Своей дружины ему явно не хватало для отражения нападения, ведь, по словам рыбака, там шли сотни-полторы, а может и больше людей. В отличие от Ярослава, он в столь лютое противостояние предпочитал не встревать, побаивался. Да и люди у него были не так выучены, не так снаряжены, и голова его и иначе работала. Поэтому, недолго думая, он по сигнальной системе, что была развернута от Двины до Днепра, передал сведения об опасности и стал ждать ответа, готовясь к эвакуации. Сигнальная система была проста и совершенно не вписывалась в эпоху. Дело в том, что на расстоянии дневного перехода между Новым Римом и Новой Троей по пути Волока были поставлены небольшие поселения. Их жители, среди прочего, обслуживали сигнальные вышки, находящиеся в прямой видимости друг у друга. Передача сведений производилась с помощью флажков. Видно было плохо, но видно, потому что вышки эти стояли почаще, нежели поселения, так как никакой оптики не имелось, что накладывало определенные ограничения. Так или иначе, но сигнальная система работала и обеспечивала надежно, а главное – быструю связь нового Рима с новой Троей. Виктор сообщил об опасности и о том, что собирается покинуть крепость. Но не прошло и часа, как Ярослав вернул ответ, требую держать крепко оборону, и что он уже идет на помощь. Эрлу Трой такой ответ явно пришелся не по душе. Боязно. Сидеть в осаде против полутора, а то и более сотен противников страшно. А ну как полезут на штурм? Сможет ли он отбиться? Ярослав тоже об этом думал и рисковать не хотел. Но издавать крепость было нельзя, это был бы страшный урон для репутации. Нужно было что-то делать, держаться и предпринимать какие-нибудь шаги для парирования этого набега. Если выступать всем его немногочисленным легионом, то он придет слишком поздно. Нападающие сумеют несколько дней подержать крепость в осаде, а это плохая идея, слишком большой риск. Поэтому он решил действовать иначе. Численность нападающих была известна. Примерно. она выглядела вполне типичней для отрядов, что водились в этих краях. Да какой-нибудь конунг-викингов или каган-хазар мог привести заметно больше. Но местные редко оперировали отрядами крупнее полутора-двух сотен, из чисто логистических и организационных соображений. Вряд ли это было племенное ополчение. Технически, наверное, оно и могло быть. Но в этом случае оно растянулось бы очень большой колбасой вдоль речных тропинок. Да и лодки сопровождения были бы. Без них такую толпу не провести. Кроме того, совершенно не ясно, куда такую толпу вести На Новую Трою? Смешно. Там трофеев будет очень мало. Конечно, на фоне местной голодьбы и такие трофеи большая удача. Но все равно старейшины никогда не согласятся участвовать такой толпой в столь бестолковом мероприятии. Тем более, что работ пока хватало, и отвлекать столько рабочих рук было бы глупо. Трофеи, очевидно, не покроют потери от их использования, а сельское хозяйство здесь было очень малопродуктивно. Однако точно Ярослав не знал, сколько и кого идет из-за скудности сигнальной системы. По толком детали не передать, из-за использования не текстовой передач, а условных сигналов из таблички. Так или иначе, но Ярослав поразмыслив пришел к выводу, что действительно крупный отряд там не идет, и, скорее всего, весь расчет на внезапность. Значит, осады как таковой не будет, и если он выйдет обычным манером, то тупо не успеет, подойдя к дымящемуся пепелищу. Догнать беглецов он, может, и догонит, и накажет, но толку с того. Трое ведь будет уже разрушено, и урон репутации будет нанесён очень серьезный. А в этой компании местного Total War он обязательно должен играть с вызовом, без поражений. Шутка-шутка, и -шутка, но слишком шатким было его положение, слишком зыбким все вокруг. Держась на иллюзиях и грезах обычных людей пока, во всяком случае. И такую роскошь, как поражение, он просто не мог себе позволить. Единственным быстрым инструментом в эти годы для сухопутных компаний была конница. И у Ярослава она была аж 40 всадников. Не очень много, конечно, но для того, чтобы разогнать полторы-две сотни лесных бомжей за глаза. Консул Рима прекрасно понимал, что конница имеет только тактическую маневренность, превосходящую пехоту. То есть, по сути, имеет преимущество в беготне на поле боя. И проистекало это из-за обозного хозяйства, которое у нее ничуть не легче, чем у пехоты. А то как бы и не побольше. Конечно, можно этого обоза и не иметь, а идти через разгон. То есть грабя и обнося всех жителей по пути следования. Но там скорость передвижения еще меньше, ведь требовалось тратить время на грабежи. Хуже того, лошадям нужно было время на отдых и прокорм, и там весьма немало времени. Особенно если требовалось сохранять свежесть конного состава, чтобы сразу вступать в бой. Там вообще могло доходить до ужасов такого толка, что 2-3 километра всадник двигался верхом, причем шагом а потом спускался и вел своего коня под узцы, давая ему отдохнуть. Поэтому, так или иначе, но при дальних переходах нормально организованная пехота шла ничуть не медленнее конницы Но были нюансы. От Днепра до Двины было около ста километров с небольшим гаком, то есть переход не был дальним. Менять лошадей по пути следования было негде, да и лошадей столько у Ярослава не было пока во всяком случае. Однако у него были опорные станции по пути следования, поселения, где столь небольшой конный отряд могли принять, напоить, накормить и дать нормальный ночлег. Да и лошадям овса заправить, хорошего калорийного корма. А то и обиходить более толковым образом, в том числе и помыть. Поэтому немного поколебавшись, консул решил выступить во главе конного отряда самым экстренным образом. Налегке. Ничего лишнего они не везли, а оставался в столице. А сами ходка, рысью, отправились в этот поход, проходя за день два дневных перехода пехоты. Можно было бы и гнать, проходя по три перехода. Но Ярослав опасался за лошадей, давая им отдых на обеденной станции и вечером. И обязательно кормя овсом да морковкой. То есть едой компактной, но очень нажористой. Так или иначе, но к обеду четвертого дня отряд из сорокадного всадника показался в виду трое. А там уже творилось такое. Отряд пришлых обложил маленькую крепость Трои, навязал штурмовых лестниц, закидал ров ветками и уже лез на приступ. «Твою дивизию!» — присвистнул Ярослав. «Откуда их столько?» «Да уж», — покачал головой Добрыня, полностью разделяя удивление своего командира, ведь врагов пришло вдвое больше к ожидаемому числу. Военные вожди Жиголиди, что привели своих людей под стены новой Трои, также не испытывали никакой радости при виде этого конного отряда. «Откуда он тут? Ведь не должно же! И где пехота? Может, уже на подходе, а эти бойцы ушли просто чуть вперед?» Вид у отряда был достаточно необычен по местным меркам и довольно сильно резонировал с всадниками хазар. Сам Ярослав восседал на своем фризе буцефале – крупном и эффектном коне. Остальные всадники сидели на лошадках пониже, потомках скорящего небуцефала с местными животинками во втором поколении. То есть весь этот табун был родственным по крови и воспринимал Буцефала как альфа-жеребца – большого, крупного и сильного. Само собой удалось обойтись без кобыл, то есть все копытные были жеребцами, в основном молодыми, но уже объезженными и немного обученными. Там возле Нового Рима подрастало третье поколение, еще крупнее, но оно пока было еще слишком юным. Бьерн божился доставить на разведение боевых коней из Фризии и земель франков, но пока этого сделать не удавалось. Да и кони там были далеко не Дистрия, которых просто еще не вывели. У каждого всадника была кольчуга, но, в отличие от пехотного варианта, конная кольчуга была длинной и наплечников не имела, то есть была типичного германского позднесредневекового образца с подолом до колен, разрезом спереди и сзади, дабы садиться в седло было удобно, и длинными рукавами. Плюс капюшон, подшитый плотной тканью, дабы кожу и волосы не драл. Да, ее делали с тех же колец и использовали ту же заготовку, что шла на обычную пехотную кольчугу. Но на выходе продукт выходил несколько иной, чем всадники отличались от хазар, так как те по обыкновению эпохи все еще использовали короткие легкие кольчуги. При этом Ярослав выделялся надетой поверх кольчуги еще и бронежилеткой из кожи жопы дракона. Он отказался уже от старой византийской чешуи, в которой прибыл в эту эпоху, и сумел соорудить в опытном порядке новый тип доспеха. И опять японского типа, как и в ситуации с клеенным шлемом, подражающим массовому японскому пехотному шлему средневековья. Из-за чего визуальный синкретизм его для наблюдателей из его прошлой жизни был бы просто невероятный. Так вот, в Японии в конце 15 века появляется довольно интересный тип доспеха «Окэгава-до». Они представляли собой кирасу, склепанную из горизонтальных полос. Да, этот тип кирасы был заметно слабее цель натянутой европейской, но в Японии таранного конного удара копьем не применялось. От всех же остальных угроз тех лет подобное средство защиты было вполне надежно. А в технологическом плане было где-то на порядок проще, дешевле и легче в производстве, нежели европейская кираса из-за чего превратилась к 17 веку в самый массовый доспех Японии. Его носили все, буквально все, от самых обычных осигару до благородных людей. Вот Ярослав, вспомнив об этом доспехе, и решил попробовать его изготовить. Благо, что их рычажный пресс для формирования коротких, но довольно широких полос из прутков у него уже имелся для выделки шлемов. И сделать на этом прессе с той же оснасткой полосы подлиннее не было проблемой. Пока он соорудил такую клепанную кирасу только себе. Но это пока. Остальные всадники пользовались аналогами кирас, выклепанных по аналогии со шлемом и щитом из тонких полос японской деревянной бумаги и бакелита. Тоже неплохое подспорье в защите. Во всяком случае, копейный удар по такому корпусному доспеху особенной опасности не представлял, ведь под ним была еще и кольчуга со стеганным халатом. Тот еще композит выходил. Пехотный шлем применялся без изменений, ибо вполне подходил, а на ногах все несли клеенные поножи, дабы самая уязвимая часть всадника не так страдала от ударов. Благо, что букелит и японская деревянная бумага открывали определенные возможности для формирования подобного защитного снаряжения, довольно быстро выходящего из строя и практически не поддающегося ремонту, но легко, дешево и быстро изготовляемого в самые сжатые сроки. На плече у всадников висели большие каплевидные щиты те самые нормандские или русские щиты, которые на самом деле возникли в X веке в Византии, как чисто конное снаряжение, в оригинальной истории. Здесь же они возникли на Руси примерно на век раньше и выклеивались по тому же принципу, что и по из-за чего получались заметно крепче и надежнее в том весе, много лучше держа удар. В руках всадники держали длинные клейные копья, украшенную наконечника, небольшими красными флажками. Причем, по сравнению с прошлым годом, копье усовершенствовалось. Ярослав стал склеивать их трубчатая древка из более сложных по профилю сегментов, что позволило заметно повысить его жесткость, то есть провисание длинного копья стало меньше, а удобство оперирования им повысилось. Консул перешел от склейки трубки древка из усеченных конусов к склейке его из тех же самых реек, обструганных рубанком в форме усеченных конусов, только еще с выбранными пазами по бокам, из-за чего профиль каждой отдельной рейки начал напоминать своеобразный двутавр. Диаметр древка выходил побольше прежнего, но совокупно его вес не возрастал, в отличие от жесткости. И вот это длинное копье покоилось на нижней петле, выступающей вместе с тем и упором при копейном ударе, чтобы при ударе передавать на острие копья всю энергию разогнавшейся лошади. Вместо крюка на керасе, дабы переносить ударную нагрузку с всадника на седло, к которому эта петля и крепилась, плюс применялась плечевая петля, дабы удерживать копье на марше без рук. На поясе всадники несли вполне обычные мечи-каролинги из числа трофеев. А у седла в паре специальных обоим размещались легкие дротики-джиды, по пять в каждой из обоим. Они были для работы на коротке. Плюс через плечо у каждого всадника был переброшен подсумок с десятком других легких дротиков-плюмбат, то есть метательными поделками со свинцовым утяжелителем и перьями стабилизатора. Вполне обычного пехотного толка. Эти же для дальних борсков по скоплениям противника. и того каждый всадник нес феноменальные 20 дротиков. Почему не лук? Потому что конный лук – отдельная дисциплина. И в разумные сроки ей обучиться не так просто. Тем более, что конный всадник не применялся для создания плотного обстрела. Это всегда более квалифицированный стрелок, работающий на короткой дистанции и на ходу. В общем, Ярослав не имел возможности применять адекватно луки верхом, пока во всяком случае. Поэтому решил воспользоваться дротиками, более простыми и легче осваиваемыми метательными средствами. Так или иначе, но по своему силуэту и виду всадники Ярослава довольно сильно отличались от хазар напоминая больше европейскую конницу конца 14 века, а может быть и начало 15 когда латы только делали свои первые шаги, воскрешенные из забвения Это прямо бросалось в глаза, поэтому нападающие немало занервничали. Ведь чего ждать от такого противника не ясно. Отхлынули от стен крепости, на которые уже почти что полезли, кое-где даже лестницы приставили. И начали спешно строиться в стену щитов. Ярослав же пришпорил коня и повел свой отряд на противника. Давать им возможность построиться – плохая идея. Однако он не стал бить их копейным ударом. Зачем? В такую толпу врезаться он не хотел, опасаясь завязнуть или напороться на копье какое. Не сам, коня жалел. Так что недалеко от этих суетящихся людей он отвернул в сторону, пойдя по касательной и начав метать в противника джиды, один за другим. Добрыня со своими людьми, что следовали за Ярославом, немедля повторил прием за своим командиром, из-за чего в пришлых полетел град легких дротиков буквально в упор. А так как стена щитов еще не была построена, то разили они сурово и жестко. Жалили намного страшнее стрел, а там, где хлипкие щиты умудрялись их принять, они их раскалывали. Раз прошли всадники Нового Рима, на степной манер продефилировав перед супротивником. Два. К третьему же стены щитов закончили строить. Да и джиды закончились. Поэтому, отъехав шагов на двадцать пять от строя и развернувшись в линию, всадники начали метать плюмбатты. Те летели дальше, легче и угрозу представляли ничуть не меньшую. После третьего залпа плюмбат Голец не выдержала и рванула вперед. «Вакаку!» Но Ярослав резво развернул коня и дал по газам, то есть пнул его в бока шпорами, и тот дал дёру от этих желающих потыкать острыми предметами в беззащитную конскую тушку. Остальные всадники поступили так же. Отъехали метров на триста, восстановились. Пехота супостатов, потерпев от этого обстрела очень суровые потери, остановилась, пробежав метров сто, и в растерянности начала пятиться, да вновь собираться в стену щитов. Консул чуть выждал, и, когда они закончили построение, вновь подвел своих людей метров на 25, дабы возобновить обстрел плюмбатами. В этот раз они продержались пять залпов, но рванули не в атаку, а на наутек. Столько убитых и раненых. Ужас. Просто ужас. Ярослав же выхватил свои мечи и повел свой отряд конницы в преследование. И рубил, рубил, рубил, пока остатки нападающих не скрылись в ближайшем лесу. Бегство – самое опасное, что может произойти с отрядом. Ведь в этот момент он становится беззащитным. Особенно для всадников, способных злодействовать совершенно безнаказанно. Сотни-две удалось изрубить и перерубить дротиками. Две сотни. И еще пару сотен ушло. Ярослав хмуро их проводил взглядом. Ему очень не понравился этот набег. Хазары его вряд ли спровоцировали, и им оно не нужно. Не сейчас, во всяком случае. Их гонец явно намекал на то, что у них сложности большие сложности но тогда кто так булгары заметил добрыня кто еще они вроде как под хазарами ходят но на дух их не переносят да еще и с халифатом в сношениях веру их приняли в надежде что халифат им поможет и что помог добрым словом только усмехнулся добрыня халифат значит Опять он. По всему получалось, что халифат явно пытался поссорить Ярослава с хазарами. Зачем? Так вестимо. Вдруг он на помощь им придет? Наверное. Истинные мотивы наш герой, разумеется, не знал. Просто догадывался. Оставалось понять, что делать дальше. Это ведь не первый и не последний налет. Да, его удалось удачно отбить. А что будет потом? Ведь его сорок всадников не шли в нормальную атаку и не рубились лицом к лицу. Получится ли в следующий раз все провернуть так же или нет? Кто знает. Однако Ярослав ясно и четко понял одно. Почему в XI веке на Руси пешие дружины стали заменять на конные? Это позволяло снизить логистические издержки за счет уменьшения численности отрядов и представлять большие проблемы для местных ополчений. Да и в малых крепостях подобные конные стайки легче размещать. Причем ясно, почему делать именно универсального степного типа дружинники конной стали. Не только с копьями, но и с луками, а не типичного для Европы акцентированного ударного толка. Им ведь больше свод с такими вот лесными ополченцами приходилось дело иметь, и со степняками. Лесовиков били стрелами, всадников копьями, да и борьба была не такой напряженной, не такой концентрированной, что позволяло обходиться без специализации. Он снял шлем, почесал репу и вытер платком вспотевший лоб. Шлем хоть и был без толстого подшлемника, но все одно, в нем было довольно жарко и потно. Наверное, из-за развитой маски. Она хоть и имела большое фронтальное отверстие, но все равно в шлеме парило особенно в горячке боя. Остальные бойцы тоже щеголяли в пехотных шлемах, вполне пригодных и для конного боя. Да, боковое зрение всаднику было особенно и не нужно, но и не мешало. В остальном же все вполне приемлемо. Разве что маску требовалось развивать в полноценное забрало, наверное. Но это потом, как-нибудь. Сейчас и без этих забот проблем хватало. «Ты снова сотворил чудо!» Выбежав из крепости, прокричал Виктор. «Чудо! Это настоящее чудо!» «Ничего чудного!» — покачал головой Ярослав. Большое войско не значит хорошее. При Гавгамелах Дарий привел вдвое большее войско, но Александр Великий легко разбил его, ибо качество бойцов, их вооружение и навыки имеют огромное значение. Глупые люди скажут, что Бог на стороне больших армий, и будут неправы, ибо толпа вот таких бестолковых вояк не то, на что высшим силам приятно посмотреть». Посему я скажу, что Бог на стороне тех, кто умеет воевать. Но если бы не ты, они бы перебили всех нас. Но ведь этого не случилось, — подмигнув, заметил Ярослав. Это не чудо, друг мой. Это просто холодный расчет. При том, что я, очевидно, опаздывал. Еще бы полдня, и все, не поспел бы. Но все удачно сложилось. Думаешь, еще придут? «Думаю, что нам нужно поставить секреты с наблюдателями не только ниже по течению, дабы викинги случайно не нагрянули, но и выше. Подумай, как это можно сделать, чтобы хотя бы пять-шесть дней пешего пути у нас было в запасе. А то, не дай бог, булгары большое войско подведут. Там я уже одной конницей не справлюсь». «Сделаю, всё сделаю!» — как болванчик закивал Виктор.